его личность. Нам осталось перейти к последнему разделу нашего рассказа, самому неизведанному, но едва ли не самому интересному. О выдающихся мнемонистах написан ряд работ. Психологам известны имена Иноди и Диаманди, некоторые знают замечательного японского мнемониста Ишихара. Но психологи, которые писали о них, останавливались только на их памяти. Кем был Иноди и как складывалась жизнь Диаманди? Какие черты отличали личность Ишихара и как складывалась его жизнь? Основные представления классической психологии резко разрывали учения об отдельных психических функциях и учение о личности. Для них как бы подразумевалось, что особенности личности мало зависят от строения психических функций и что человек, проявляющий удивительные особенности памяти в лаборатории – может ничем не отличаться от других людей в быту. Верно ли это? Верно ли, что необычайное развитие образной памяти и синестезических переживаний ничем не скажется на формировании личности их носителей? Что человек, который все видит и который ничего не может глубоко понять, если не пропустит впечатление через все органы чувств, который должен почувствовать номер телефона на кончике своего языка, что этот человек развивается, как другие. Верно ли, что он, так же, как другие, ходил в школу, имел товарищей, начинал профессиональную жизнь, что его мир был таким же, как мир других людей, и его биография складывалась так же, как биографии всех его соседей? Такое предположение кажется нам с самого начала маловероятным. Человек, в сознании которого звук сливался с цветом и вкусом, у которого каждое мимолетное впечатление рождало яркий и неугасающий образ, для которого слова имели такое непохожее на наши слова значение, такой человек не мог складываться, как другие люди, иметь такой же внутренний мир, такую же биографию. Человек, который все видел и синестезически переживал, не мог так же, как мы, ощущать вещи, видеть других и переживать самого себя. Как же формировалась личность Ша? Как складывалась его биография? Начнем историю развития его личности издалека. Он маленький. Он только что начал ходить в школу. Вот утро. Мне надо идти в школу. Уже скоро восемь часов. Надо встать, одеться, надеть пальто и шапку, галоши. Я не могу оставаться в кровати. И вот я начинаю злиться. Я ведь вижу, как я должен идти в школу. Но почему он не идет в школу? Вот он поднимается, одевается. Вот он берет пальто, шапку, надевает калоши. Вот он уже пошел в школу. Ну, теперь все в порядке. Я остаюсь дома, а он пойдет. Вдруг входит отец. Так поздно, а ты еще не ушел в школу. Опыт от 20 октября 1934 года. Мальчик-фантазер. Но его фантазия воплощается в слишком яркие образы, и эти образы создают у него другой, столь же яркий мир, который он переносится, реальность которого он переживает. И мечтатель теряет границы того, что есть, и того, что он видит. «Это оставалось у меня долго. Да, может быть, остается и сейчас. Я смотрю на часы и потом долго продолжаю их видеть». Стрелки стоят на том же месте, и я не замечаю, что времени стало больше. Вот поэтому я часто и опаздываю. Но как тут приспособиться к быстро меняющимся впечатлениям, когда вызываемые впечатлением образы так ярки и так легко заслоняют реальный мир? Меня всегда называли «Калтернефиш» — по-еврейски «холодная душа». Ведь вот, например, пожар, а я еще не понимаю, что это пожар. Я ведь должен раньше увидеть то, что сказано». А в эту секунду, пока я не вижу, я принимаю все хладнокровно. Мы хорошо знаем творческое воображение, из которого рождается действие, четко согласованное с внешним миром. Все великие изобретатели шли от такого воображения. Но мы знаем и другое воображение, деятельность которого не направлена на внешний мир, который рождается из желания и замещает действие, делает его ненужным. Сколько бездейственных мечтателей живут в мире такого воображения, превращая свою жизнь в сновидение наяву, заполняя всю жизнь тем, что англичане называют «daydreaming». Можно ли удивляться, что Ша с его диффузными, с анестезическими переживаниями и яркими чувственными образами стал таким мечтателем?» Но это не те мечты, которые приводят к деятельности. Они замещают деятельность, опираясь на переживания самого себя, превратившись в образы. Мы видели это уже в том, что приводили несколькими абзацами выше. «Мне нужно в школу, и вот я вижу себя. Он идет в школу. Я сержусь на него. Почему он так медленно собирается?» «Мне восемь лет. Мы перебираемся на другую квартиру. Мне не хочется ехать». Брат берет меня за руку, ведет к извозчику. Я вижу извозчика, он жует морковку. Но мне не хочется ехать, я остаюсь дома. Я вижу, как он стоит у окна в старой комнате и никуда не едет. Опыт от 20 октября 1934 года. И такое разделение «Я, который приказывает, и он, который выполняет, и которого «Я» видит», остается уша на всю жизнь. Он идет куда нужно, он запоминает, а «я» только указывает, направляет, контролирует. И если бы не знать тех психологических механизмов яркого наглядного видения, на которых мы так подробно останавливались на протяжении всего нашего рассказа, как легко было бы смешать все это с тем расщеплением личности, которым так много занимаются психиатры, и с которым отстранение своей личности уша имеет очень мало общего. Возможность видеть и отстранять себя, превращая свои переживания и действия в образ того, что он переживает и делает по моему приказу, все это может иногда сильно помогать произвольной регуляции поведения. Мы уже видели это, когда речь шла об управлении вегетативными процессами или об устранении боли путем отнесения этой боли к другому человеку. Но как часто такое отстранение может препятствовать полноценному управлению поведением. «Вот я сижу у вас, я задумываюсь. Вы гостеприимный человек. Вы спрашиваете, как вы расцениваете эти папиросы? Ничего себе средние. Я бы так никогда не ответил. А он может так ответить. Это не тактично, но объяснить такую оплошность ему я не могу. Я отвлекся, и он говорит не так, как надо». Опыт 20 октября 1934 года. В этих случаях небольшое отвлечение приводит к тому, что он, которого так ярко видит Ша, выпадает из-под контроля и начинает действовать автоматически. И как много случаев, когда всплывающие образы мешают вести нужную линию разговора, отвлекаясь в сторону. Тогда его обступают детали, побочные воспоминания, разговор становится многословным, с бесконечными уходами в сторону, ему приходится напрягать усилия, чтобы вновь возвращаться к избранной теме. Ша знал, что он многословен, что ему надо всегда быть начеку, чтобы сохранять тему разговора, и что это далеко не всегда удается ему. И я, его наблюдатель, и стенографистки, которые записывали наши беседы, знали это еще лучше и каких трудов стоило автору выделить нужное из бесконечно разветвляющиеся и в сторону беседы с этим человеком. Все это приводит к неумению держаться в рамках темы. Это не болтливость. Вы меня спрашиваете о лошади, но ее цвет и вкус, все это создает массу впечатлений. А если я не возьму это в руки, то ничего не получится. Ведь он не чувствует, что вышел из темы. Ведь это тот же вкус, тот же двор, я же из него не вышел. Только недавно я научился следить и держаться темы. Опыт от 25 мая 1939 года. Но как много случаев, когда яркие образы приходят в конфликт с действительностью и начинают мешать нужному осуществлению хорошо подготовленного действия. У меня было судебное дело. Очень простое судебное дело. Ну, конечно, я должен его выиграть. Вот я готовлюсь к выступлению на суде. Я все вижу, ведь иначе же я не могу. Вот большой зал суда, стоят ряды стульев, с правой стороны стол суда, я стою с левой стороны и произношу речь. Все удовлетворены моим доказательством, я, конечно, выиграю. А когда я вошел в зал суда, все оказалось по-другому. И судья сидел не справа, а слева, и я должен был выступать совсем с другой стороны, не так, как я видел. И я растерялся, я ничего не мог сказать как нужно. Ну и, конечно, я проиграл. Как часто яркие образы, которые Ша видел, не совпадали с действительностью, и как часто он, привыкший опираться на эти образы, оказывался беспомощным в реальной обстановке. Случаи на суде исключительной по ясности, но такими случаями заполнена вся жизнь Ша, и именно поэтому, как он часто жаловался, его считали замедленного, нерасторопного и немного растерянного человека. Но реальность воображения и зыбкость реального сказывались на формировании личности Ша гораздо глубже. Он всегда ждал чего-то и больше мечтал и видел, чем действовал. У него все время оставалось переживание, что должно случиться что-то хорошее, что-то должно разрешить все вопросы, что жизнь его вдруг станет такой простой и ясной. И он видел это и ждал. И все, что он делал, было временным, что делается пока ожидаемое. Само произойдет. Я много читал и всегда отождествлял себя с кем-нибудь из героев, ведь я их видел. Еще в 18 лет я не мог понять, как это один товарищ готовится стать бухгалтером, камевоезжором. Самое важное в жизни не профессия, главное — это что-то приятное, большое, что со мной случится. Если бы в 18-20 лет я считал себя готовым для женитьбы и графиня или принцесса предложила мне руку... И этого было бы мне мало. Быть может, я стану кем-нибудь еще большим. Все же, чем я занимался? И писал филитоны, и выступал в кино. Все это еще не то, это временно. Как-то раз я прочитал курс акций и показал, что запоминаю биржевые цены. И стал маклером. Но это было не то. Я просто зарабатывал деньги. А настоящая жизнь — это другое. Все было в мечтах, а не в деле. Я же был обычно пассивен». Я не понимал, что идут годы, все это пока что, и вот чувство, мне только 25 лет, только 30, и все еще впереди. В 1917 году я с удовольствием уехал в провинцию, решив отдаться течению. Был в пролет культе, заведовал типографией, был репортером, жил какой-то особой жизнью. Так и сейчас. Время идет, я мог бы многого добиться, но все время жду чего-то. Так я и остался. Опыт от 25 февраля 1937 года. Так он оставался неустроенным человеком, человеком, менявшим десятки профессий, из которых все были временными. Он выполнял поручения редактора, он поступал в музыкальную школу, он играл на эстраде. Был рационализатором, затем мнемонистом. Вспомнил, что он знает древнееврейский и арамейский языки и стал лечить людей травами, пользуясь этими древними источниками. У него была семья, хорошая жена, способный сын. Но и это все он воспринимал сквозь дымку. И трудно было сказать, что было реальнее. Мир воображения, в котором он жил, или мир реальности, в котором он оставался временным гостем».